Часть третья, домашняя работа, моему отцу. От автора всю сознательную жизнь я время от времени размышлял над всякими вопросами поэзии, который отдал эту самую жизнь, прошу прощения за пафос. Окончательных ответов на свои вопросы я, по всей видимости, не получил, но, собственно, ход моей мысли может быть любопытен для людей, особенно молодых людей неравнодушных к этому искусству, им в первую очередь я и адресую эти рассуждения. А посвящаю я настоящее писание моему отцу Марку Моисеевичу Гандлевскому, который искренне любил стихи и, видимо, увлек меня своей любовью.